Петер мчался вверх по лестнице бабушкиного белого дома. А, нет в лесу никаких разбойников! Он играл на улице с мальчишками Янсен, но начинало смеркаться, и уже по крайней мере полчаса назад бабушка высунулась из окна и позвала его домой. Петер размахивал деревянным мечом и стрелял из игрушечного пистолетика. У бабушки было здорово. А играть с мальчишками Янсен куда веселее, чем с другими ребятами там, дома. Нет в лесу никаких разбойников! В кухне бабушки не было. Нет в лесу никаких разбойников! Не было ее и в гостиной, в печи за закрытыми дверцами пылал огонь, свет в доме не горел, по углам было темно. Бабушкина кресло-качалка стояла возле столика для рукоделия, На диване валялась раскрытая книга с ночь, в том самом виде, в как когда мальчишки Янсен позвали: "В лесу никаких". Разбойников. Так ткнул в диван деревянным мечом, что из обивки вылетело беленькое перышко. "Нет, в лесу никаких разбойников". В углу стоял кукольный шкаф. Его подарили маме Петра, когда она была маленькой чудесный кукольный шкаф. На его полках размещалось четыре комнаты с дверями, окнами и со всей игрушечной обстановкой. На нижнем этаже кухня и столовая, на верхнем спальня и гостиная. В гостиной сидела куколка в белом платьице. Ее звали Мими. Петер прицелился в Мимми игрушечным пистолетиком Нет в лесу никаких разбойников Мимми поднялась со стула и подошла к Петеру Все ты врешь, в лесу обязательно есть разбойники Мимми так рассердилась что Петер начисто забыл удивиться. Хотя, в сущности, удивительно ведь, чтобы кукла могла говорить. Нет, такое случится только в сказках. Надо непременно поразмыслить об этом на досуге. Но сейчас Петру некогда было размышлять, потому что Мимми надвигалась на него на супе бровь. Все бегаешь тут, горланишь. Что в лесу нет разбойников, а их здесь навалом. Лес или просто тишина кишит. Иди сюда посмотри из окна в спальню. И ты сам увидишь. Мими взяла Петра за руку и провела его через гостиную в спальню. Он обязательно по на досуге, как это я смог уместиться. Шкафу. Но сейчас ему было недосуг размышлять, потому что Мимми тянула его к окну. Выгляни потихоньку из-за шторы, чтобы Фиолетта не заметил тебя. Петер очень осторожно выглянул в окно. Вообще-то из окна спальни, устроенной в кукольном шкафу, следовало бы увидеть не что иное, как бабушкино кресло-качалку и столик для рукоделия. Но их там и в помине не было. Темный лес. Вот что увидал Петр. А за ближайшим деревом прятался здоровенный детина с черными усищами в плаще и в шляпе с широкими опущенными полями. Ну, что ты теперь скажешь? Или, может быть, это не разбойник? В следующий раз думай, когда говоришь, это он, тот самый фиолетовый сам. Вот уверен, фиолетовый разбойничий атаман. У него в шайке 40 разбойников, которые повинуются малейшему его жест. И тут Петер увидел, что почти за каждым деревом прячется по разбойнику. Ты заперла дверь. Ищи, мой. Думаешь, я совсем уж бестолковая, Да. «Конечно, заперла. Дом полон жемчугов, а в доме девочка-сиротка, одна-одинешенька. Разумеется, я заперла все двери». «А у тебя так много жемчуга?» «Полно! Смотри!» Мимми указала Петеру на два ряда бус, обвивавших ее шею. Бусы были сделаны из перламутрового бисера, нанизанного на нитку. В семилетнем возрасте Мама Петера, которую бабушка называла в то время «моя малышка», побежала однажды в магазин игрушек и купила там за 10 копеек пакетик перламутрового бисера. Она сама нанизала бисер на нитку и сделала мимми ожерелье. Петр много раз слышал эту историю. Но ведь жемчуг-то не настоящий. Глупости! Это бесценный жемчуг! Вот что это такое! И охотится за ним, понимаешь? Да, дело дрянь. А, ерунда. Пошли в кухню, смотрим немного шоколада. Между верхним и нижним этажами была лестница. Мимми перебросила ногу через перила и съехала вниз. Она угодила прямо в столовую и тяжело плюхнулась на пол. Следом за ней съехал и Петр. Через минуту они уже сидели в кухне за столом и пили шоколад, обмакивая в него пшеничные булочки. Хочешь еще булочку? И тут они услышали, как кто-то скребется в дверь кухни. Фиолито! Мими, а ты уверена, что дверь заперта? «Кто-то надавил на ручку замка и подергал дверь!» «Что? Плуча?» Петр и Мимми услышали крадущиеся шаги, медленно удалявшиеся в сторону леса, и поспешно выглянули в окно. Теперь в лесу было совсем темно, Но разбойники разбили лагерь вблизи от дома и развели костер. Костер горел, отбрасывая кругом зловещие отсветы. Не наверняка собирается остаться здесь на всю ночь. Петер, выстрели разок из пистолета. Посмотри, не испугаются ли они. Петер открыл в кухне окно и, прицелившись в темноту, спустил курок. Раздался жуткий выстрел. Сидевшие у костра разбойники с диким видом повскакали со своих мест. Мимми высунулась из окна. Ага! Знаешь теперь, что тебя ждет Фиоликто? Этот господин, что сейчас стрелял, этот господин будет защищать меня до последней капли крови! Ведь правда, Бет, ты защитишь меня? Не бойся, Мимми, я буду защищать тебя до последней капли крови! Мимми с треском захлопнула окно кухни, И зевнула. Ой, давай лучше вдремнем немножко. Но сначала я спрячу ожерелье на всякий случай, если что, если если вдруг придет Фиолитто, пока мы спим. Но куда его спрятать? Знаю, Петр, иди сюда, смотри. На столе в гостиной стоял цветочный горшок. В нем росла азалия. Мимми вынула из горшка цветок вместе со всей землей, прочно приставшей к корням, потом положила в горшок ожерелье и воткнула Азалию с землей на прежнее место. Ищите теперь господин Фиолита-Дуролита! Он ведь слишком туп, чтобы найти такой хитроумный тайник, по поклясться в этом! Мимми снова зевнула, побежала в спальню и бросилась на одну из кроватей, а Петер улегся на другую. Меч и пистолет он положил рядом с собой. Кто знает, когда они могут понадобиться. Ой, знаешь, Петер, слишком жарко. Надо открыть окно. Да, но фиолита. А, ерунда, он ведь не сможет залезть на второй этаж. Мими Настиш распахнула окно. Сразу стало приятно, когда ночной ветерок повеял в комнату свежестью и прохладой. Петер только начал было засыпать, как вдруг Мими вскочила на постели. Слышишь, Петр? И тут Петер услышал, как что-то скребет по наружной стене. Петер и Мими одновременно подскочили к окну. У стены дома стояли все сорок разбойников, сгромоздившись друг другу на плечи. А на самом верху этой живой башни возвышался фиолито. Его здоровенные усищи висели уже на оконном карнизе. Петер поднял меч и долбанул Фиолита прямо по голове, да так, что с него тут же свалилась широкополая шляпа. Послышался страшный грохот. Это рухнули на землю стоявшие друг у друга на плечах разбойники. Все сорок, все, кроме Фиолита который крепко уцепился обеими руками законный карниз. Более того, он подтягивался на руках все выше и выше. Наконец разбойник сунул в окно длинную ногу и отвратительно расхохотался. Ах! Как раз, когда Фиолита переносил через подоконник вторую ногу, Мими и Петр выскочили из спальни и захлопнули за собой дверь. Мими повернула ключ в замке. Надо скорее подтащить сюда мебель и забаррикадировать дверь. Фиолита изо всех сил дергал дверную ручку. Слышишь, Петр, как он ломится к нам? Да, надо помешать ему войти в эту комнату. Петер и Мими поспешно придвинули к двери комод и взгромоздили на него все стулья, что были в гостиной. В двери грозно рычал. К сожалению, дверь была не слишком массивная и не слишком прочная. Она уступила бурному натиску разбойника. Комод отъехал в сторону, и Фиолита уже просунул было в щель свои противные усищи, как вдруг наваленные беспорядки на комод стулья посыпались ему на голову. Петер храбро заслонил собой мимми и поднял меч высоко над головой, приготовившись в любую минуту поразить неприятеля. Ждать пришлось недолго. И стремительно пошел на Петера. В руках у него тоже был меч. А -а -а, вот и ты, мальчишка. Ух, защитник какой нашелся, горе тебе несчастный! Иолитто взмахнул мечом. Показала разбойнику длинный нос И начался бой Четырнадцать раз прогнал Фиолита Петера по всей комнате Неустанно орудуя мечом И тут случилось ужасно Разбойник выбил меч у Петра из рук. Меч упал на пол, и в тот же миг Фиолито наступил на него ногой. Ступай тобой, Фиолито, и ложись спать. Ты чего сюда пришел? Чего шумишь? Ожерелье ты все равно не получишь. Ха-ха-ха! А вот посмотрим. Разбойник принялся искать ожерелье. Мими и Петр подскочили и уселись на подоконник, наблюдая за ним. Он ни за что не найдет. Ни за что. Фиолита рыскал в комоде и под ковром, откидывал диванные подушки и копался в настольной лампе. Он шарил за картинами и в камине, но не догадался поискать в цветочном горшке. Потому что разве он мог себе представить, что ожерелье лежит там? Атаман перерыл весь дом Мими и Петер бегали за ним по пятам И хихикали, глядя в каких дурацких местах Он умудряется искать жемчуг Если бы я была так же глупа, как ты, Фиолита Я бы повесилась на своих собственных усах И тут Фиолита до того разозлился До того разозлился то начал оглядываться вокруг, чем бы таким запустить в мин. Все трое снова были в гостиной, потому что Фиолита взбрело в голову проверить, не висит ли ожерелье где-нибудь на гвоздике в камине. Единственным метательным снарядом, который Фиолито смог раздобыть, оказался цветочный горшок. Разбойник поднял его над головой. Ой, ой, осторожней! Что ты делаешь? Ну, поставь, сейчас же на место! Поставь! швырнул горшок в миме, но она отскочила в сторону. Горшок грохнулся на пол и разбился. Среди обломков лежало ожерелье. Ха-ха-ха! Я нашел, что искал! Я нашел, наконец-то! Атаман поднял изящное ожерелье мими своими гнусными разбойничьими пальцами. Тут уж Петр не в силах был ему помешать. Фолилитта вылез из окна спальни. Сорок разбойников снова встали друг на друга, чтобы помочь Атаману спуститься вниз. Мимми поспешила к окну и, просунув в окно руку, дернула фиолита прямо за длинный ус. Вот тебе, вот! Атаман ничего не мог поделать, лишь слегка дрыгнул ногой от боли. Живая башня пошатнулась, разбойники посыпались вниз, да так и остались лежать под окном большой кучей. Но ожерелье Ах, ожерелье теперь находилось в руках Фиолита. А Фиолита вместе с сорока своими разбойниками исчез в дремучем темном лесу, когда они, наконец, выбрались из кучи малы. Мими, ты очень расстроилась, что у тебя отняли эту драгоценность. Мими хлопнула себя по животу и так расхохоталась, что чуть с ног не свалилась. подошла к цветочному горшку, стоявшему на окне в гостиной. В нем росла пеларгония. Плутовка подняла пеларгонию со всей землей и вынула из горшка бусы из перламутрового бисера. На вид совсем как те, что забрал фиолит. И тут Петр вспомнил, как его мама говорила, что сделала для Мимми Два ожерелья. Давным-давно, когда ей было еще семь лет, и бабушка называла ее малышкой. Ведь в пакетике было так много бисера. Это бесценный, женщина, бесценный. Мими дважды обмотала шею с низкой бисерных бус. В мой разбойник! В другой раз будем знать. Кто-то открыл дверь и вошел в гостиную. Это была бабушка. Она зажгла свет. В углу у кукольного шкафа сидел Петя. И глядел на мими, маленькую куколку в белом платье, с которой в детстве так часто играла его мама.